Глава 9. Будни Любы. Я не уверен, что Люба давно знала о своем заболевании, насколько оно опасно для жизни, сколько может продлиться. Возможно, надеялась, что пронесет, что выдержит ее стойкий организм и волевой характер. Она часто преодолевала трудности сходу. Ей говорили «встань на пуанты», и она вставала. Без тренировок, без элементарного учения, зато с громадным напряжением сил, сжав до боли губы, но вставала. Я твердо поверил в то, что она неизлечимо больна, когда у нее по телевидению взял интервью Эльдар Рязанов, никогда не снимавший ее в серьезных фильмах. Это был его долг, обязанность беспредельно преданного киночеловека, отразить и серьезно ее неимоверно сложную и удачную работу в кинематографе, чтобы люди знали и помнили. Он был деловит и озабочен тем не упустить что-либо важное в вопросах. Она была спокойна, умело скрывала внутреннее напряжение и внешне, казалось, не придает особого значения вопросам мэтра. Интервью получилось несколько суховатым, общим, не приуроченным ни к чему важному, ни к юбилею актрисы, ни к какому-либо празднику. Рядовое интервью, на которое многие зрители не обратили внимания. Разговаривают умный режиссеры и хорошая актриса, не говорят ни о чем актуальном, во всем соглашаются. Не знали люди, что это было прощание великого режиссера с великой актрисой, да и как это было возможно объяснить им. Вот если бы это интервью транслировали из больничной палаты или празднично украшенного актового зала, тогда бы присмотрелись, прислушались, ради чего встретились и беседуют эти популярные в стране люди. У нас не любят травмировать людей драматическими и трагическими сценами, если это не обвал никому неизвестной шахты или сошедший с рельс поезд. Тут можно показать заботу о пострадавших, умелую работу спасательных служб, а в случае с Полищук не то что показывает, даже говорить о происходящем с нею не разрешается. Не знаю, правильно ли это. Вот когда в Америке умирал наш популярнейший артист Савелий Краморов, то его друг Олег Видов поведал об этом в одной нашей телепередаче, где сказал, что артист уже ничего не видит, но пока слышит «И в далекую страну, через океан», Из России понеслись сотни добрых и благодарственных телеграмм, скрасивших последние дни жизни артиста. Рассказывая о себе в прессе, Люба Полищук не столько приводила в пример свой собственный опыт в полном его объеме, сколько отделывалась общими советами. Для поддержания формы и тонуса нужна какая-нибудь физкультура. Раньше я любила пробегать утром несколько километров. Люблю пройтись, но сейчас это делаю крайне редко. Мне повезло. В умеренно теплое утро я повстречал Любовь Полищук на набережной, возвращающейся домой из тихой бухты. Около часа хода в один конец, к тому же быстрым шагом. На Любе сарафан с короткими рукавами, на голове соломенная шляпка с загнутыми вниз полями. На глазах темные очки, чтобы не узнавали. «Откуда, Люба?» «Из тихой бухты. За зиму набираю вес. Сейчас избавляюсь от него». «До бухты надо пройти через две крутые горы с километр каждая. Тело и позвоночник испытывают приятное напряжение, если человек абсолютно здоров. Потом я полчаса плаваю и в купальнике сразу направляюсь домой. А теперь иду в Дом творчества. У вас чудесная массажистка, говорит Люба весело, задорно». Вид у нее вполне оптимистический и начинают казаться злыми слухи о ее серьезном заболевании, при котором строго противопоказано загорать и тем более принимать массаж. Перед тем, как зайти в ворота Дома творчества, она подходит к лотку обаятельного мастера из небольшого украинского городка, делающего уникальное молодежное украшение. Мастера зовут Володей, хрустальным мальчиком. У него светятся глаза. Он любимец женского пола Коктебеля. Его колечки, браслеты, бусы и прочую уникальную погамить цветов и выделки галантерею развозят из коктебеля по всем странам самые модные современные женщины. — Есть что-нибудь новенькое, Володя? — склоняется к его лотку Люба. — Хочу подобрать Маши. — Сделаем, — уверенно говорит Володя и аккуратно складывает в пластмассовый пакет бирюзовые с отливом краеугольные бусы. Люба идет по аллее Дома творчества, движется свободно, легким пружинистым шагом, Высокая, красивая женщина со здоровым загорелым лицом, и мысль о том, что ее может серьезно одолевать хворь, сама собой улетучивается из моего сознания. Вечером я ее на набережной не встречаю. Хозяйство, муж, дети и гости. В доме дым кромыслом. Пока не приготовлена еда, и гости не расселись по местам. Начинает действовать Сережа. Он непревзойденный кулинар, и о своем истинном предназначении пока, наверное, не догадывается. Рюмк вторая, и развязываются языки, звучат шутки и смех, кто-то хохочет до упада. В доме ощущается семейное счастье, и добрая частица его передается гостям. Неожиданно Люба обращается к дочери, не притронувшись к еде и постоянно курящей. «Маша, это не я говорю. Врачи, не ломай жизнь под маму, кури меньше меня хотя бы. Организм — это кастрюля» и ее надо мыть, чтобы она блестела. То есть надо много пить натуральных напитков и есть побольше овощей, фруктов и всяческой зелени. Хорошо, мама, я завтра с утра пойду попастись с козами, смеется дочь. И Люба подхватывает ее улыбку. И гости тоже. Начинается кино- и фотосъемка. Здесь главный оператор Леонид Николаевич Петров, в прошлом многолетний и добрый директор Дома творчества писателей. Лучших и наиболее ответственных из них, то есть по списку, присылаемому исправлению Литфонда, он персонально встречал в Феодосии. «Гордись», — говорит он мне, — «Фазиль тоже в этот список не попал, и Виктория Токарева, и Володя Маканин, а те, кто там числились, кроме младшего Михалкова, те, кого Бог прибрал, кто далече, но большинство — те, кого давно позабыли. Я рад, что ты меня помнишь, и спасибо за книгу о Краморове. Не забыл, привез, уважил». Люба собирает вокруг себя зрителей, аппетитная и с голодными глазами, въедаясь в большой полукруглый шашлык на косточке. Смешно очень. Вспыхивает фотоаппарат. Два кадра готовы. Фотографируемся все вместе. Я вскоре покидаю гостеприимный дом, зная, что веселье там будет длиться до утра, а я уже подустал. Люба провожает меня до выхода. Задержу на минутку. Не хочу своим рассказывать. Боюсь, что засмеют. А что случилось? Да вроде ничего особенного, смущается Люба. Иду я на днях в тихую бухту по прямой тропинке, и вдруг из травы выскакивает змейка, юркая, черная, сантиметров сорок, пересекает тропинку в полуметре от моих ног и мгновенно скрывается в траве. Я от страха оцепенела и остановилась, испугалась, что она на меня бросится, если я дальше пойду. Минуты две-три простояла и только потом двинулась быстрыми шагами. Такая отвратительная змеюка. «Голова маленькая, но страшная. Впервые встретила змею. Ты не знаешь, к чему бы это?» «Не знаю», — откровенно признался я. «Я вообще-то в приметы не верю». «Я тоже не верю», — сказала Люба, но отражение пережитого испуга возникло на ее лице. «Нож упадет на пол, тарелка разобьется. Я знаю это к чему. Не опасно. И у меня никогда никакие приметы не сбывались, но эта змейка, мерзкая и страшная, из головы не выходит». «Может, мне природа какой знак подала?» «О грозящей опасности, о чем-то очень плохом...» «Не придумывай, — сердито говорю я, чтобы отвлечь Любу от дурных мыслей, но она стоит на своем». «Если знать, что тебя ожидает, то можно предупредить любую неприятность». «Наверное, можно, — говорю я. Если бы знать, где упадешь, то подстелил бы соломку». «Не случилось бы что-нибудь огорчительное с Машей, с Сережей. Они чересчур современные». «Расскажи я им об этом случае, засмеют. Я сама готова подшутить над собой, но вспомни эту отвратительную змейку и теряю чувство юмора». «Я? Чувство юмора?» «Самой не верится. Может, ты приняла змею за всеобщее воплощение зла? Нафантазировала?» – предположил я. «Нет», – решительно говорит Люба, – «это знак опасности или даже беды». Насколько втемяшилась эта мысль в голову, что никак не могу от нее отделаться. У тебя в жизни было что-то подобное. Змей подобных людей встречал, пытались жалить. И жалили. Ну, как видишь, я пока жив. А вот настоящих змей встречал только в зоопарках. Анаконду видел в кино. Громадная тварь. А это маленькая, но пострашнее анаконды. Будем считать, что змейка попалась мне случайно. Ведь мы не верим в приметы. Не верим. Уверенно соглашаюсь я. — Говорят, что на тебя весной машина наехала, — грустно говорит Люба, — и ты, конечно, не предчувствовал этого. — Нет, не ожидал, но было так, — киваю я головой, — на шоссе у Дома творчества Переделкино. Шел вдоль шоссе по насыпи, и вдруг Мерседес в спину. — Мерседес по насыпи не ездит, — замечает Люба. — Знаю, — говорю я, — но мне вдарил. Говорят, что я пролетел несколько метров, ударился головой об асфальт, потерял сознание, но ничего не сломал, отделался сотрясением мозга. Нашел водителя. А он не уезжал. Предприниматель из Волоколамска. Привезли меня и его в ГАИ, а некто Эмгрунд говорит, показывая на меня, «Проверьте, он пьяный». Медсестра хотела сунуть мне в рот какую-то трубку, но не решилась. А я говорю водителю, «Вы ошибаетесь? Писатели с утра не пьют, а сейчас еще нет одиннадцати». В больнице сделали мне операцию, перевязали голову бинтом. Хотел я с водителем судиться, собрал показания свидетелей. «Дважды мне назначал встречу следователь из милиции города Видное, капитан Бушуев, под Москвой, черт знает где, но ни разу не явился, и судья мне возвращает иски. То одно не так написал, то другое, не хотят со мною заниматься. А может, предприниматель нашел с ними общий язык или им не велели? У тебя, сколько знаю, было полно врагов, ведь ты всегда правду писал» но больше тебя не тронут. У них между собой такое правило есть. Если в первый раз случилась неудача, то во второй раз не затевают. А я попала в автокатастрофу. Три спинных позвонка выбила. Ну, вставили их, обошлось. Плаваю нормально. Повезло нам с тобой маленько. Пока живем, улыбаюсь я. Пока, вздыхает Люба. Мне с мужем повезло. Заботливый. Любит заниматься грядками, выращивать цветы. У меня нет на это времени». А природу я очень люблю, причем особенно природу средней полосы. Равнину, лес, тихую воду озера, предпочитаю немноголюдное Подмосковье. Иногда с Сережей ездим на водохранилище, на Истру, а чаще в Коктебель. Здесь мой дом, моя семья. Но, видно, я человек несложный, очень яркие пейзажи, горы, даже шум вол меня иногда раздражают. За год настолько изнервничалась, что месяца не хватает, чтобы привести нерву в порядок. Набираю с собою книг Достоевского, Гоголя, Чехова. Кое-что прочитываем. Хочу детально разобраться в жизни Волошина. Что был за поэт, за человек? Разберемся, обещаю я. Заходи в понедельник вечером в кафе «Бубны». Спроси Бориса Еремка. Он хозяин кафе и фанатичный поклонник «Коктебеля». По всей стране собирает его старинные фотографии. «Приду», — обещает Люба, — «но не появляется». Мы с Борей ждали ее до позднего вечера, а она была человеком слова. Что-то случилось, и такое, что она не могла добраться до центра набережной и даже нормально разговаривать. Позднее ее сын Алеша рассказывал. Приступы спинной боли бывали у мамы и прежде, и еще несколько лет назад, когда я снимался в телевизионной игре Первого канала «Большие гонки». Мне позвонил из Франции Сережа и сказал, что, поднимаясь по трапу самолета, мама согнулась и не могла идти дальше. Сначала вся семья отнеслась к этому более-менее спокойно, типа вылечим. Знали, что у Любы наблюдались проблемы со спиной. Периодически болела то там, то сям, но о раковой опухоли узнали не сразу. Думали, что это следы автокатастрофы. Первым узнал о постигшей Любу беде Леонид Николаевич Петров. У него отдыхал врач из Ленинградской военно-медицинской академии Иван Цыба. Врачу рассказали о жалобах Любы. Он внимательно осмотрел ее и отозвал Леонида Николаевича в сторону. Дело серьезное, у нее онкология. Пусть немедленно летит в Питер и ложится в мое отделение. Леонид Николаевич задумался, не зная, как подойти с этим вопросом к Сереже. Как, узнав о страшной беде, поведут себя родные Любы? Сама Люба. Срочный отъезд Полищуков из коктыбеля в Москву мог испугать больную, вызвать у нее нервный срыв, усугубить болезнь. Жена Петрова, Ирина Викторовна, была ближайшей подругой Любы, но сказать ей о беде не решалось. Тогда сам врач вызвал больную на собеседование. «У вас болит спина, это нехорошо. Но сказать вам, как далеко зашла болезнь, на какой находится стадии, не могу. Для этого надо провести анализы. В местных условиях это невозможно. Поэтому не спеша, спокойно перебирайтесь в Москву». У меня есть знакомый врач на коширке. Отличный диагност. Он вам расскажет все, как есть, что нужно делать. Я буду делать анализы, — решительно вымолвила Люба, догадываясь, о какой болезни говорит врач. Он удивился ее хладнокровию. Хотя слово «рак» не было произнесено, но оно угрожающе витало в комнате. Люба побледнела, ни на секунду не потеряла самообладание. «Когда нужно ехать? Завтра?» — вспыхнула сигарета и Люба. Врач хотел сказать «да», но, столкнувшись с ее твердым взглядом, смягчился. «День-два ничего не решают, а там год-два сколько Бог отпустит. Сделайте свои неотложные дела и поезжайте». Бог отпустил полтора года. Неприятные опасения, мучившие Любу, прекратились, и наступило неожиданное спокойствие, не полное и беззаботное, а тревожное, но обоснованное. Ходили слухи об исцелениях, и не где-то там, а в определенных местах с реальными людьми. Людмила Васильевна Малькова, сделавшая операцию злокачественной опухоли на желудке, после этого живет 20 с лишним лет и долго работала. Люба наметила встречу с ее дочерью, продежурившей у кровати матери свыше трех мучительных и тревожных месяцев, и с помощью врачей вытащившая маму, и сказалась безнадежного состояния. Были известны и другие счастливые случаи. У Любы в Коктебеле была закадычная подруга Ирина Викторовна, жена Леонида Николаевича Петрова. Он рассказывал мне, что последнее время они постоянно секретничают. Ирина Викторовна не скрывала этого, но о сути своих разговоров с Любой рассказывать наотрез отказалась. И потом я догадался, почему. Они советовались как лучше сохранить физическую форму Любы – которой, даже будучи здоровой, она придавала большое значение и говорила о себе, «Мне не нравится Люба Полищука, как актриса кино. Мне вообще не повезло с кино. Там у меня почти не было серьезных предложений». Тоже с телевидением, на которое меня не пускали 12 лет. Кстати, ее партнера по танцу в «Двенадцати стульях» Андрея Миронова тоже отлучали от телевидения лет пять и не утвердили ведущим передачи «Вокруг смеха», так как грозный начальник телевидения Лапин узрел в его облике семитские черты. Вот что пишет о Лапине Люба Полищук. «Был там один товарищ, который говорил, даже кинопрову мне не показывайте, у этой артистки не советское лицо. А когда лицо стало нормальное, советское, то бишь российское, для кино я как бы уже постарела. И то, что могла сыграть на киноэкране, прекрасно делают молоденькие девчонки. Может быть, с чуть меньшим темпераментом». В кино возраст заметен сильнее, чем на театральной сцене или даже в жизни. Когда я еду на машине, а я просто обожаю водить, многие в соседних машинах меня узнают, опускают окна и говорят всякие комплименты, а некоторые даже кричат «Любаня, я вас так люблю, умоляю, поехали пить шампанское». Наверное, думают, что я очень молоденькая. Для любой женщины даже намек на старение является сердечной травмой. А она сначала интуитивно, а потом умышленно старается избежать его. Казалось, что любовь Полищук излучает энергию и жизнелюбие, хотя много сил отнимали съемки, спектакли и репетиции. Но какой бы усталой и вымотанной не приходила она домой, там ее ждали внимание и понимание. В этой дружной семье больше всего любили и ценили хорошие анекдоты, байки и удачные розыгрыши. На первую и единственную съемку в этом фильме Люба шла как на праздник и смеялась, так как не подозревала о ней и думала, что последняя съемка была у нее полгода назад, а то в кинопавильоне. А тут на самой что ни на есть натуре на центральном феодосийском рынке и совершенно неожиданная. Подошла она с мужем к рыбному ряду, сумку через плечо, стала выбирать пеленгаз для ухи, полезла за деньгами в сумку, а ее кто-то надрезал с обратной стороны, и бумажник с гривнами тютю. -тю. Бабки вокруг галдят, уверяют, что момента кражи не видели. Но вскоре подходит милиционер, снимает со столба аппарат кинонаблюдения и через полчаса приносит Любе пленку, а на ней пара пацанов делают надрез на Любиной сумке и осторожно вынимают из нее бумажник. Милиционеры артистку узнали, извиняются, что не попала в самый фокус, а воры отлично получились, четко с бумажником в руках. Шуму было и смеха полно, хотели даже отпустить ребят, но они повели себя слишком нахально. Это не мы, говорят, не наши, это рожи. Ваши, кричит продавщица, и гражданка эта. Не наши, твердят парни свое. И документы у гражданочки нужно проверить, наверняка из приезжих. Жертву разыгрывает, как Люба Полищук. Она и есть Люба Полищук, говорит Сережа, вот ее документы. Парни присмотрелись, на самом деле Любо Полищук обчистили, поникли, стали просить извинения. Но милиционер заупрямился. Это же потрясающий факт для истории нашего отделения. И пленка со временем станет исторической. Увел ребят, а в виде вещдока вместо сумки взял с прилавка рыбину. Но Люба восстановила справедливость, заплатила продавщице за две рыбы. Сережа, уходя, сказал милиционеру, «Вот эту пленку не выбрасывайте. Может, действительно пригодится для истории». Оставим, обещал милиционер. На День милиции своим покажем, вот смеху будет. Люба удивляется тому, что не только милицейское, а даже центральное телевидение стало проявлять к ней необычное прежде внимание. Пригласили сниматься в многосерийном фильме, отсняли интервью с Рязановым, потом беседу со всей семьей, с Сережей, Машей и Алексеем. Беседа получилась на редкость благожелательная. В центре, конечно, любовь Полищук, и все изъясняются в любви, но по делу с достоинством. Что Алексей, что Маша, не говоря о Сереже, все не представляют своей жизни без Любы и единогласно признают ее создателем дружной семьи. Вот так было бы всегда, думает Люба. Она смотрела на сытое благополучное лицо Якубовича, особенно не затрачивающего себя на сцене, даже менее эмоционального, чем она, больная, И вспомнила его сотоварища Влада Листьева, лежащего на спине в подъезде своего дома, казалось, не убитого, а зашедшего сюда отдохнуть на время. Убийцу клялись найти, но когда-то это было. И убийца до сих пор на свободе. И клятвы забылись. Спроси почти у любого мужика, почем стоила водка в период правления Андропова, и он назовет сумму в точности до копейки. А кем был Влад Листьев, вспомнит далеко не каждый. Люба восхищалась Галиной Старовойтовой, умнейшая и острая на язык женщина. Она так разделывалась с недалекими или корыстными членами Думы, что те опускали головы, прикусив языки и не зная, что ответить на ее вопросы. Запросто убили, в упор на глазах у свидетелей, и снова не могли найти убийцу. Говорили, что будто напали на его след и затихли. Один из обожателей приглашал Любу поехать с ним к отцу Меню, послушать его лекцию. Но Люба тогда не знала, кто такой Мень, и отказалась. Потом жалела. Удивилась крушению самолета с младшим Боровиком. Он в своей телепередаче совершенно секретно показал первую серию документальной картины об Осифе Кобзоне. Тот объяснил свое знакомство с людьми, находящимися не в ладах с законом, тем, что это очень для него интересные и необычные люди. Люба ждала показа второй серии, но тщетно. Может, не только разбился и сгорел самолет с боровиком, но и сгорела находившаяся с ним пленка, и копии не осталось. Жаль молодого и смышленого парня, а Дмитрия Холодова из «Московского комсомольца», уничтоженного при помощи наполненной взрывчаткой бандероли, пришедшей на его имя, разве не жаль? Любо на одной из актерских вечеринок познакомили с Юрием Щекочихиным журналистом из литературки и членом думы. Не молодой, но веселый мужчина. Они с ним лихо отплясали танго. О своей работе сказал с улыбкой. Тону в коррупции, но пока держусь на поверхности, недолго продержался. Отравили. Любе казалось, что если бы она была рядом с ним, то нашла бы врача, который спас от отравления негра Руслана в Коктебеле. Врач был специалистом по тибетской медицине. Интуиция упорно говорила, что он вылечил бы и Юрия щикачихина По каждому из фактов убийств завели уголовные дела и взяли их под особый контроль. Может, сложности этого контроля мешают раскрытию преступлений. Пустить бы эти дела обычным порядком. Может, сдвинулись бы с мертвой точки. Слава Богу, Якубович жив. Юморил и только. Это, видимо, отвело от него злую напасть. После выхода фильма «Любовь с привилегиями» у Любы тоже враги появились. Однажды вышла из ресторана троица мужиков с холодными жестокими лицами, и прямо на нее двинулась с воинственной песней из старого фильма «Артиллерист и Сталин дал приказ». Еле увернулась. В Сочи, где снимался фильм, больше не ездила. И партнер туда не ногой. Не из страха, а на всякий случай. Опытный критик, разбирая фильм, сказал, что если на него есть отрицательная реакция, хотя бы части верхов, то, значит, кинематографисты попали в десятку, в самую точку. Значит, и она, Любовь Полищук, играя в этом фильме, тоже не промахнулась и стала своего рода киноснайпером. Жаль, что никто больше подобных сценариев ей не предлагал, а может, их больше не пишут. Один кинорежиссер сказал, что он теперь сценарии не ищет. То, что ему сверху спускают, то и снимает. Верные деньги при полном спокойствии. Сейчас Любе предлагают войти в многосерийный фильм на телевидении «Моя прекрасная няня». Няня действительно обольстительная, новая актриса Анастасия Заворотнюк, в самом расцвете сил. Любе предлагают роль ее матери. Условия хорошие и льготные, режиссер обещал делать перерывы. Если у Любы начнет шалить здоровье, не соглашаться просто нельзя. И дала себе слово попусту не нервничать. А повод был с первых киносъемок. В каждом, даже минутном эпизоде, героиня меняет наряд. Что не наряд? Искусство кройки и шитья. Наверное, на пошив одежды для Заворотнюк трудится целый швейный цех. И пусть трудится, если есть деньги и время. Но ведь такая калейдоскопическая смена нарядов отрывает внимание зрителя от игры актрисы. От пусть не хитрого, но все же сюжета. И не согласуется со статусом няни. А актриса хороша. Любе этих нарядов хватило бы на целую киножизнь, и еще бы осталось. Хотела сделать замечание актрисе и режиссеру, ведь даже трудно понять, когда и зачем требуется замена наряда. Но потом раздумала, могут решить, что она завидует, а она помочь им хочет. Вдруг не поймут. Решила и все, рот на замок. Лишь научила Заворотнюк шокоть жаргону из своих «младых лет». «Всю энергию надо отдавать роли, показать, что мама у красавицы, конечно, уже в годах, но баба – гвоздь, ей палец в рот не клади, что героине станет легче, будет с кем соревноваться, если не в молодости, то в темпераменте». Люба считала, что ее главный секрет молодости – восприятие жизни с юмором, но и от других методов омоложения не отказывалась. «Конечно, актер очень портит лицо гримом, косметикой, поэтому, если есть возможность, я даю коже просто отдохнуть, А при макияже использую продукцию только хороших фирм. Уходу за собой посвящаю не очень много времени, но делаю это систематически. Если я узнаю о каком-то новом методе и у меня есть время, то обязательно пойду в косметический салон». Так было. А сейчас к своему омоложению Люба добавила секреты Ирины Викторовны. Разные отвары, листья полезных трав и специальные примочки. Об этом думала Люба, но более всего ее волновал один вопрос, состоящий из многих подвопросов. Как быть, как жить дальше? Продолжать сценическую жизнь непременно, но где больше, в театре или кино? На какие роли соглашаться, на какие нет? Играть ли комических старух или немолодых, но крепких женщин?» И вопрос вопросов, как сделать так, чтобы семья после ее ухода не разрушилась, чтобы Мариэта и Алексей стали ближе друг к другу, как истинные родные брат и сестра, чтобы Сергей обрел новую специальность, близкую его душе, близкую художественным натурам детей, как продолжить то веселое братство, которое она создавала годами. При одной мысли, что все созданное ею доброе и полезное может провалиться в рары, -тар ей становилось плохо. Но она была уверена в Сергея, в Алексея, уже ставшем хорошим и признанным артистом. Надеялась, что свое призвание найдет Маша. Не сможет сама, ей должны помочь друзья семьи Полищук, друзья Любы. Ведь скольким людям она помогла серьезно и бескорыстно, хотелось верить в лучшее. Она собиралась жить и активно, но миролюбивее и спокойнее, чем прежде. Ведь на выплеск энергии даже в слове и жести уходит много сил. Нужно ли так растрачиваться, как прежде, когда срок жизни сокращен? Может, и не на много, но все равно нужно экономить силы и душевную энергию, чтобы ее хватило на самое важное из того, что она наметила, на теплое и незаметно грустное для друзей прощание с ними, прощание с тем, к чему привыкла, что любила. Когда я рассказал Петрову о встрече с Любой, возвращающейся пешком из Тихой бухты, он явно удивился. Она обычно гоняет туда и обратно на своем уазике. И после этого разговора я понял, что, наверное, Люба ходила прощаться с любимой бухтой, с ее полукругом дивной и нигде не виданной красоты, с извилистыми затейливыми дорожками, пройденными с удовольствием и множество раз, с видами на Хамелеон и другие горы, создающими неповторимый крымский пейзаж, похожий на Синайский, увиденный во время гастролей в Израиле. Ей советовали поехать в Кайфинский госпиталь, где врачевали рак одни из лучших специалистов в мире, к американскому кудеснику Майклу Дебейке, лечившему Ельцина. Но она направилась в Ленинград к врачу, открывшему ее заболевание. Она верила ему его смелости и откровенности, и он, честно приложив руку к сердцу, поведал ей, что применение ножа в ее случае может ускорить ход болезни. Химиотерапию разрешил, Был мил с нею, любезен, но не обещал исцеления. Советовал использовать время для полезных дел. Она предлагала ему большие деньги, но он сказал, что не может обманывать ее. Ходили слухи, что она все-таки съездила в Израиль, ведь утопающий цепляется даже за соломинку. Я специально проверил у своего израильского друга в больнице, где лечат рак. Она не появлялась. Я подумал, что тогда после бухты она шла медленно, никуда не торопясь, долго стояла рядом со мною у продавца безделушками, долго рассматривала их молча, словно хотела сказать что-то важное, но не могла, и по аллее парка двинулась медленно, печально опустив голову. А вокруг сияло солнце, сверкала роса на листьях деревьев после недавно прошедшего дождя, и рядом была Люба но не излучавшая обычную жизнерадостность, а грустноватую теплоту. И это еще не было нашим прощанием, которое было впереди, совершенно исключительное и в непредвиденной обстановке. О нем позже. В Москве Любу ждала работа. Она снялась в довольно среднем фильме с надуманным сюжетом. К героине, сыгранной Любой, приезжает муж ее погибшей дочери. Мужа играл Леонид Якубович, ведущий шоу «Поле чудес» когда-то входившего в знаменитую программу «Вид» во главе с Владом Листьевым. Серьезные темы ушли, исчез «Вид», убили Листьева, а развлекательная программа сохранилась. Так бывает и часто в художественной среде. Якубович посидел, бубнил в усы заложенный автором текст что-то похожее на переосознание им смысла жизни, под воздействием чего героиня молодела – И то ли казалось на самом деле не погибшей дочерью, то ли скоропостижной и резко помолодевшей матерью, с которой герой в конце фильма вступил в брак. Я невнимательно следил за сюжетом фильма, но мастерство перевоплощения Любы Полищук из старой женщины в юную, в очень юную, и восторженно молодую женщину удалось ей великолепно, как опытному и зрелому мастеру.